Глава вторая. В 2:30 с Паддингтона отбывали в Малоуэй-корт и другие гости. Но поскольку все они принадлежали к высшим слоям общества, дежурный фуражки с кокардой и в длинно сером коричневом плаще припроводил их в вагон первого класса. Эмиль путешествовала третьим классом, вместе с рабочим людом, нагруженным разнокалиберными узлами, и видела в окно тех, кто шествовал к первому классу. Если бы она не была так взволнована,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 Но людей, способных на такие подсчеты, среди гостей Маллоуи быть не могло. Даже слуги их были наверняка не так хорошо осведомлены о ценах. Пассажирами, которых дежурный в серо-коричневом плаще провожал в первый класс, были мать и дочь. У матери были правильные черты лица. Она могла бы казаться даже привлекательной, если бы не чрезмерная полнота. Одета она была в изящный дорожный костюм и чудесный пыльник из тонкого светлого шелка. Ей вряд ли подходило слово «элегантное», но наряд отличался роскошью. Понятно было, что эта дама скупиться не привыкла. Дочка выглядела очень миленькой, с тонкой гибкой талией, мягкими розовыми щечками и пухлыми губками. На ней была шляпка из голубой соломки с широкими полями, газовым бантом и цветами. Шляпа выглядела как-то уж слишком по-парижски. «Немножечко чересчур», — подумала Эмили, «но как она прекрасно в ней смотрится». Полагаю, она просто не смогла устоять. Так эта шляпка ей идет, уверена, что отверо. Пока она в восхищении разглядывала девушку, мимо окна прошел некий джентльмен, высокий с квадратной челюстью. Он скользнул взглядом по Эмиле, словно та была невидимкой, и прошествовал в следующий за ее вагоном вагон для курящих. Когда поезд остановился в Малоуи, он вышел одним из первых. На платформе прибывающих ожидали двое слуг леди Марии. Эмили узнала их ливрей. Один из них подошел к высокому джентльмену, поприветствовал его и проводил к двуколке, в которую была запряжена нетерпеливо приплясывающая чудесная темно-серая лошадь. Джентльмен взобрался на высокое сиденье, слуга встал сзади, и лошадь потрусила по дороге. Второй слуга припроводил мисс Фокс и ее попутчиц к поджидавшему их у станции ландо При этом слуга оказывал матери и дочери все надлежащие почести, а взглянув на Эмили, Лишь прикоснулся к шляпе, понимая, что она в состоянии позаботиться о себе сама. Что она и сделала, проследив, чтобы ее багаж погрузили в омнибус до маловой. Подойдя к ландо, она увидела, что обе других гости уже в нем расположились и смиренно уселась спиной к лошадям. Мать и дочь не понимали, как себя вести. Обе они производили впечатление особ приветливых, но не знали, как начать разговор с дамой, которую им никто не представил, но которая оказалась гостьей того же поместья. Эмили сама решила эту проблему, с милой дружелюбной улыбкой произнеся ни к чему не обязывающую фразу. «Какой очаровательный вид вы не находите?» «Замечательный», — отозвалась мать. «Я никогда раньше не бывала в Европе, и английская сельская местность кажется мне просто изумительной. У нас в Америке тоже есть летний дом, но виды там совершенно другие». Она была расположена поболтать, и с деликатной помощью Эмили Фокситон разговор завязался. Они еще не преодолели и половину пути до Малоуи, как выяснилось, что мать и дочь живут в Цинценате, что зиму провели в Париже, по преимуществу нанося визиты то к Пакен, то к Досею, то к Веро. Жанна Пакен, Жак Досей, Веро — модные французские дизайнеры начала 20 века. Что на предстоящий сезон сняли дом в Мейфере. Они назвали свою фамилию Брук, и Эмили вспомнила, что слышала о них, как о людях, В тратах не стесняющихся, посещающих бесконечные приемы, причем всегда в новых и красивых нарядах. Девушку вывел в свет американский посланник, и благодаря своим исключительным нарядам и изяществу в танцах, она пользовалась успехом. Это была типичная американка, которой суждено выйти замуж за титулованную особу. У нее были сияющие глаза и аккуратно вздернутый носик. Но даже Эмили была способна догадаться, что маленькая мисс Брук Ловка и сообразительно «Вы уже бывали в Малуэй-Корт?» Осведомилась она о Эмили. «Нет, я предвкушаю большую радость. Дом воистину прекрасен. Вы хорошо знаете леди Марию?» «Я знакома с ней около трех лет. Она была очень ко мне добра». «Ну, я бы не назвала ее добрым человеком. У нее довольно острый язык». Эмили улыбнулась. «Она очень умная и остроумна». «А с маркизом Олдерхерстом вы знакомы?» осведомилась миссис Брук. «Нет», — ответила Эмили, не принимавшая участия в той части жизни леди Марии, в которой присутствовали кузены-маркизы. «Лорд Олдерхерст никогда не посещал чаепитий. Он приберегал себя для званых ужинов». «А вы обратили внимание на того господина, который уехал в Двуколке?» — живо поинтересовалась миссис Брук. «Кора полагает, что это и есть маркиз. Слуга, который его встречал, был в той же ливре, что и наш». И она кивнула в сторону возницы. «Это один из слуг Леди Марии», — пояснила Эмили. «Я видела его на Саут-Одли-Стрит. И лорд Уолдерхерст должен посетить Моллоуи. Леди Мария говорила об этом». «Вот так, мама!» — воскликнула Кора. «Что ж, конечно, если и он здесь, тогда визит обещает быть интересным», — откликнулась миссис Брук, и в голосе ее почудилось некоторое облегчение. Эмили предположила, что мать хотела поехать куда-то в другое место, но дочь твердой рукой направила ее в Моллоуи. «В этом сезоне в Лондоне о нем много говорили», — продолжала миссис Брук. Мисс Кора Брук рассмеялась. «Мы слышали, что по меньшей мере полдюжины юных леди вознамерились выйти за него замуж. Полагаю, для него будет приятным разнообразием встретить равнодушную к нему девицу». «Однако не стоит быть слишком уж равнодушной, Кора», — довольно неуместно заметила ее мать. Это было неосторожное замечание, и миссис Брук слегка покраснела. Если бы мисс Эмили Фокситон была более проницательной, она бы пришла к выводу, что во время этого визита лорду Олдерхерсту может грозить опасность со стороны пикантной, красивой, но равнодушной молодой особой из Сенциннати и ее довольно бестактной матушки. Впрочем, представив картину в целом, можно было бы сказать, что именно бестактность матушки могла бы служить ему своего рода защитой. Но Эмили всего лишь рассмеялась, так как сочла это замечание просто милой шуткой. Она с готовностью видела милую шутку во всем. «Что ж, он может составить прекрасную партию для любой девушки», сказала она. «Вы знаете, он так богат! Очень-очень богат!» По прибытию в Малоуи их проводили на лужайку, где под раскидистыми деревьями был сервирован чай с маленькими горячими пирожками и где уже расположились гости с чайными чашками в руках. Здесь было несколько молодых женщин, и одна из них — Очень высокая блондинка с огромными глазами цвета незабудок и в платье того же оттенка, что и глаза, считалась признанной красавицей прошедшего сезона. Это была леди Агата Слейт, и Эмили восхитилась ею с первого взгляда. Она восприняла присутствие леди Агаты как дополнительный подарок и без того благосклонной к ней судьбы. Как же замечательно, что это прелестное создание, чьи портреты Эмили видела в иллюстрированных дамских журналах, тоже посетила Малоуи. Ах, если бы эта красавица пожелала стать маркизой Уолдерхерст, разве что-то могло бы помешать осуществлению этого желания? Уж точно не сам лорд Уолдерхерст, поскольку он всего лишь человек. Леди Агата Слейт стояла, прислонившись к стволу астралиста и слегка поглаживала изящной ручкой, прижавшуюся к ее ногам белоснежную борзую с удлиненной изящной мордой. Поза была необыкновенно эффектной, и в этот миг леди Мария, оглянувшись, произнесла «А вот и Уолдерхерст!» По лужайке к ним направлялся тот самый джентльмен, который ехал в двуколке. Возраста он был среднего, обладал самой обыкновенной внешностью, однако был высок и представителен, возможно, потому что прекрасно представлял, что ему нужно, а что нет. Эмили фокс сидела в плетеном кресле с удобной подушечкой, пила чай и размышляла о том, кажется ли он выдающейся личностью и похож ли на истинного аристократа. «Вообще-то», — подумала она, — «ни то, ни другое». Однако он хорошо сложен, хорошо одет, у него хорошие светло карие глаза и пепельно-каштановые волосы. Среди этой светской публики, которые двигали побуждения какие угодно, кроме альтруизма, у мисс Фокс-Ситтен имелось огромное преимущество — Ей и в голову не могло прийти, что она может заинтересовать хоть кого-то. Эмили не подозревала, что именно это и составляло ее жизненный капитал, потому что простое удовлетворение действительностью было частью ее естества. Она об этом просто не думала. По правде говоря, Эмили с радостью играла роль аудитории, зрителя, и потому даже не заметила, что когда лорду Уолдерхерсту представляли гостей, Он лишь скользнул по ней взглядом и, скорее всего, через секунду совершенно о ней забыл. Она просто наслаждалась прекрасным чаем и изумительной булочкой с маслом и без всяких задних мыслей наблюдала за лордом Молдерхерстом, пытаясь составить собственное о нем мнение. Леди Мария, похоже, любила его и была рада встрече с ним. И он тоже, пожалуй, любил Леди Марию, хотя никоим образом этого не демонстрировал и так просто, без всякой аффектации, радовался чаю и возможности присесть рядом с кузиной. Больше он ни на кого особого внимания не обращал. Эмили была даже слегка разочарована тем, что он лишь однажды глянул на красавицу с борзой, да и то, похоже, его больше занимала борзая. Эмили не могла также не заметить, что как только он присоединился к их обществу, общество, в особенности женская его часть, как-то воспрянуло духом. Она вспомнила, что говорила о нем леди Мария. Действительно, беседы стали оживленнее, то тут, то там раздавался смех, слышались милые шутки, и все это каким-то образом было адресовано лорду Уолдерхерсту, хотя никто не обращался к нему напрямую. Исключение составляла лишь мисс Кора Брук, внимание которой было целиком занято неким молодым человеком в белом хлопковом костюме, намекавшим на его страсть к теннису. Она сидела немножко в стороне от остальных гостей и говорила достаточно тихо, как бы исключая лорда Уолдерхерста из круга своего общения. Затем она и ее компаньон встали и вообще ушли. Они спустились по широкой каменной лестнице к теннисному корту, прекрасно видному всем собравшимся на лужайке, и начали партию в теннис. Мисс Брук порхала по корту словно ласточка, и край ее кружевной нижней юбки очаровательно порхал вслед за ней. «Этой девушке не следовало бы играть в теннис на таких нелепых каблуках», заметил лорд Уолдерхерст. «Она так весь корт испортит». Леди Мария усмехнулась. «Ну что ж делать, если ей именно сейчас приспичило поиграть?» «Она только что приехала, и ей просто не пришло в голову выйти к чаю в теннисных туфлях». «И все равно она испортит корт», — повторил Маркиз. «Что за наряды? Просто поражаюсь, как нынче одеваются девушки». «Я бы тоже не прочь так одеваться», — снова усмехнулась леди Мария. «У нее очень милые ножки». «И каблуки, как у Людовика Пятнадцатого», — упорствовал его светлость. «Во всяком случае», — подумала Эмили Фокситон, «мисс Брук придерживается своего намерения держаться подальше от маркиза и не прибегает ни к каким соблазнительным уловкам». «Когда теннисная партия подошла к концу», Она принялась прогуливаться со своим компаньоном по лужайке и террасам, при этом держала раскрытый зонтик так, чтобы на его фоне ее милая головка смотрелась особенно удачно. Ее общество явно радовало молодого человека. То и дело доносился его хохот и ее дразнящий серебристый смех. «Интересно, что это там Кора рассказывает?» спросила миссис Брук, обращаясь ко всем сразу. «О, что-что, а рассмешить мужчин она умеет». Эмили Фоксидн тоже стала интересна, их веселье показалось ей очень привлекательным. Однако она подумала, что умение смешить мужчин вряд ли порадует человека, который не мог не обратить внимание на мисс Кору, но кого мисс Кора сама вниманием не удостоила. Что касается леди Агаты Слейт, то ей внимание маркиза досталось в этот вечер больше, чем кому бы то ни было. За обедом она сидела рядом с ним и выглядела в бледно-зеленом шифоне просто изумительно. У неё была изящная маленькая голова, мягкие волосы, уложенные лёгкими волнами, и длинная шея, гибкая, как стебелёк. Она была настолько хороша, что любой, засмотревшийся на неё, мог предположить, что она ещё и глупа, к тому же. Однако она была отнюдь не дурочкой. Леди Мария не могла не прокомментировать этот факт, когда мисс Фокс зашла перед сном к ней в спальню. Леди Мария любила поболтать с полчасика на сон грядущий, а искренний интерес Эмилии Фокситон ко всему, что она говорила, одновременно и бодрил, и успокаивал. Ее светлость была из тех старых женщин, которые не стеснялись доставлять себе удовольствие откровенными разговорами. И хотя она не терпела рядом с собой глупцов, умники тоже не всегда ее радовали. «Они держат меня в постоянном напряжении», — говорила она. «Все, кто способны нахлестке фразы, заставляют меня прыгать выше головы» а я сама люблю изъясняться афоризмами». Эмили фокс принадлежала к золотой середине, к тому же являлась прирожденной слушательницей. Ей доставала сообразительности чтобы при повторении не испортить сути высказывания. В этом отношении на нее всегда можно было положиться. К тому же она непременно отдавала должное автору. Леди Мария знавала тех, кто, услышав хорошую фразу, бесстыдно ее присваивал, а при Эмили — Она могла без всякого стеснения подвести итоги сегодняшнего вечера и своих наблюдений. «Я уже трижды приглашала Уолдерхерста и каждый раз надеялась, что он выйдет от меня с новой маркизой. Довольно уж ему болтаться между небом и землей, это ужасно раздражает. Человек в его положении, если у него хватает характера сделать выбор, ни за что не позволит жене доставлять себе какие-либо неудобства. Он даст ей хороший дом, повесит на нее фамильные бриллианты, наймет кого-то вроде Дуэни» какую-нибудь достойную пожилую женщину. Короче, поставит ее в стойло, где она может взбрыкивать сколько угодно, не нарушая при этом приличий. Однако он не станет допускать ее в свои комнаты. Это для него святое. Как и его клубы, его личные интересы. В наши дни мужья и жены могут почти не действовать друг другу на нервы. Супружеская жизнь стала сравнительно сносной. «Полагаю, его жена будет очень счастлива», прокомментировала Эмили. Он показался мне человеком добрым. Насчет его доброты ничего сказать не могу. У меня никогда не было нужды занимать у него деньги. Хозяйка дома умела произносить протяжным тоном настоящей леди довольно странные вещи. Он гораздо респектабельнее многих своих ровесников. Фамильные бриллианты просто великолепны. И у него имеются не только три поместья, но и средства на их содержание. «Итак, на сегодняшнем приеме мы обнаружили троих претенденток». «Вы, Эмили, конечно, уже догадались, кто это». Эмили Фокситн смутилась. Она почувствовала, что ее просят отбросить деликатность. «Леди Агата, конечно же», — сказала она. «И миссис Ральф, она очень умна. И мисс Брук тоже очень приятная». Леди Мария хмыкнула. «Миссис Ральф свое дело знает». Она загонит Уолдерхерста в угол и примется, закатывая глаза, рассуждать о литературе, пока он ее не возненавидит. Эти пишущие дамочки всегда так самодовольны, а если у них в придачу имеется еще и приятная внешность, тогда они уверены, что могут женить на себе любого. У миссис Ральф глаза красивые, но она и все время закатывает. Уолдерхерста взглядами не проймешь. Эта девица Брук будет поумнее, Ральф. Очень умная девушка. с ходу начала. «Но я но я ничего такого не заметила», — недоумение ответила Эмили. «Да нет же, вы все видели, просто не поняли, в чем дело. Это теннис, эти шуточки с молодым Хериотом на террасе. Она подает себя, как эдакую пикантную штучку, совершенно не заинтересованную в моем кузене и во всей этой суете. Настоящая героиня современных романов. Но по-настоящему успешная женщина всегда знает, когда можно финтить». «А когда следует остановиться?» Олдерхерст слишком высокого о себе мнения, чтобы заинтересоваться девушкой, флиртующей с другими мужчинами. Его намеки не проведешь. Эмили Фокситон невольно вспомнила совет миссис Брук. Не стоит быть слишком уж равнодушной, Кора. Ей даже не понравилось это мелькнувшее воспоминание, потому что она чувствовала симпатию к матери и дочери Брук и хотела верить в их искренность. «Нет, такая привлекательная девушка не может не заинтересовать маркиза Уолдерхерста». «И все же», — подумалось ей, — «как проницательно леди Мария». «Ах, леди Мария, вы все подмечаете!» — воскликнула она. «Просто удивительно!» «Я выдержала 47 лондонских сезонов. Это много, очень много. 47 сезонов и толпа дебютанток с мамашами на пути к просветлению. Итак...» Осталась Агата Слейт, бедное дитя. Таких, как она, я знаю, как облопленных. При всей ее родовитости и красоте она совершенно безнадежна. Ее семья настолько бедна, что впору обращаться за благотворительной помощью. При этом ее родители произвели на свет шестерых, подумать только, шестерых дочерей, что, согласитесь, совершенно неприлично». Те с прекрасной кожей и с очаровательными маленькими носиками, божественными глазами и все такое прочее. Большинство мужчин не могут позволить себе такую жену. А они не могут позволить себе большинство мужчин. Еще немного, и Агате придется отойти в сторонку, дать шанс другим, если, конечно, ей не удастся все-таки выйти замуж. В этом сезоне иллюстрированные газеты ее хорошо прорекламировали. Она была на расхват. Дебютанток нынче рекламируют как мыло – Разве только зазывал с их именами по улицам не расхаживают. Но Агате особо нечего предложить. И я знаю, что и она, и ее матушка в смятении. В следующем сезоне надо будет уже вывозить Алекс, а они не могут позволить себе два комплекта бальных нарядов. Агате придется вернуться в их родовой замок в Ирландии, а отправиться в Касл Клер – это все равно, что отправиться в Бастилию. Оттуда живой не выберешься. Она постепенно перестанет быть изящной – и станет просто тощей, а личико из нежного превратится в бесцветное. Нос заострится, волосы поредеют». «Ох!» — воскликнула Эмили с искренним сочувствием. «Какая жалость! Я надеюсь, правда надеюсь, что она понравилась лорду Уолдерхерсту». «О, она всем нравится. Но если никто не сделает следующего шага, то ничто ее бедняжку от бастилии не спасет». «Ладно, Эмили, пора в постель. Мы с вами заболтались».